Часть вторая. Наследник. Глава седьмая. Воля короля. После больших мартовских ливней весна наступила как-то сразу. Никто не ожидал такой ранней весны, ведь зима была суровой. В самое малое время омоченные дождями луга покрылись новой травой, расцвеченной кашкой и одуванчиками. В лесах сосны и ели стряхнули себя последнее комья снега и мертвую хвою на ковер из белой ветреницы, ранних фиалок и бледно-сиреневых звездочек будры. Солнце все выше поднималось на небосклоне, и его лучи грели сильнее. Благодаря участию девушки Этьен быстро выздоравливал. На следующий же день после того, как он согласился есть, Гортензия и Гадивелла, которые помогали Пьеронни и Гарлан, перенесли его в комнату второго этажа, которую ранее занимала мадемуазель Комбер. Ее обстановка отличалась не меньшей суровостью, чем в остальных, но обращенное к югу окно и то, что она была меньше, делали ее более уютной и теплой. К тому же, таким образом, оберегались ноги добровольных лекарей, что в средневековом замке немалое достоинство. Юноша крепнул на глазах, и сломанная нога тоже явно шла на поправку. По особому приказанию Гортензии, которая после отъезда дяди некоторым образом приняла на себя права сеньора, Жером, конечно, сначала пустившийся в прирекание, но быстро укращенный, отправился в Шодег, а это в трех лье от замка, чтобы попросить доктора Бремона навестить больного. Разумеется, кучер пытался противиться, поминая известную алчность питомца Гиппократа, однако Гортензия прервала его разглагольствование, объявив, что плата врачу пойдет из ее собственного кошелька. А коль скоро, стараясь подвигнуть Жерома к действию, она совершила неосторожный шаг, выдав ему немного денег на прокорм его и его лошади во время этого путешествия, кучер, ослепленный ее щедростью, не нашел занятия более спешного, нежели прославлять молодую хозяйку в лучшем трактире Шодега, поднимая в ее честь стаканы с шантургским вином, лучшим из тех, что дарит нам овернь. Естественно, молодчик спекся до такой степени, что не он, господина Бремона, а сам доктор Бремон, заняв место кучера, привез назад Джерома, удобно разлегшегося на сиденье внутри экипажа. В действиях врача было, разумеется, немало от профессиональной добросовестности, однако же свою роль сыграло и простое любопытство — На протяжении десятилетий, а может и веков, в стенах Лазарга не видовали представителей его благородного ремесла. Гадивелла, например, никогда с врачами не сталкивалась, поэтому она не была уверена, что Маркиз одобрил бы такое нововведение. Но Гортензия положила конец ее тревогам. «Мой дядя не видел ничего предосудительного в том, что мадемуазель де Комбер пригласила этого доктора к моему кузену, когда тот находился у нее», — пояснила она. «Не вижу. Почему ему не приехать сюда?» «К тому же, Гадивелла, вы ведь не желаете, чтобы господин Атьен остался на всю жизнь хромым?» Добавить к этому было нечего, и Гадивелла молча согласилась с ней, вернувшись Повседневным занятиям без лишних возражений. Более к этой теме никто не возвращался. Доктор Бремон, должно быть, приходился ровесником маркизу. Выглядел он даже чуть постарше, на крепких пятьдесят лет, запечатлевшихся в крупных резких морщинах его лица и тронутых сединой темно-каштановых волосах. Но морщины. о которых сейчас упоминалось, свидетельствовали о добродушии, а если его физиономия и походила на морду старого усатого мопса, то самого приветливого и улыбчивого из всех представителей этой породы. Общее состояние Этьена весьма его обрадовало, особенно нога, кость срасталась самым желательным образом. «Хотелось бы знать, как вы это углядели», — проворчала Гадивелла, сопровождавшая его к молодому человеку. «С такой повязкой, какую вы ему сделали, ничего не видно, ведь ее нельзя развязать. Она такая жесткая. Надеюсь, вы не пытались ее снять?» «Я не вижу, как это сделать. Тут нужны большие ножницы». Притом мадемуазель де Комбер посоветовала ничего не трогать. А вот я нахожу, что она слишком грязная. Как вы ее приготовили? Из смеси яичного белка и трухи, в которую я обмакнул бинты перед тем, как пустить и в ход. Это хорошо удерживает кости на месте. Странная кухня. Это не слишком хорошо пахнет. Вот костоправ совершенно беспомощен перед переломом. Молодой человек мог остаться хромым, но от души надеюсь, что этого не произойдет. Через две недели я вернусь, чтобы убрать лубок, и тогда посмотрим, сможет ли он с более легкой повязкой встать на ноги. Гортензия попросила врача разделить с ними завтрак. Доктор Бремон был человеком воспитанным и приятным, а гортензии доставляло живейшее наслаждение побеседовать с кем-нибудь, кто не живет в замке. Врач обучался на знаменитом факультете в Монпелье и немного знал Париж. Он мог говорить о жизни в этих городах, как человек, к ней причастный. Слушая его, Гортензия чувствовала, как мир открывается перед ней своими неизвестными гранями. Это благотворно влияло на ее душу. От нее не укрылось, что доктор, не подавая вида, внимательно изучает ее, но он был слишком тактичен, чтобы выспрашивать ее об обстоятельствах ее жизни. Лишь после того, как Гадивелла принесла кофе, он заметил, — Не правда ли, этот дом несколько суров для такой молодой девушки, как вы? Я очень надеюсь, что основной причиной суровости служила зима, а с теплыми днями и замок станет веселее. По крайней мере, я смогу выходить, осмотреть окрестности. — Так, может быть, вы доберетесь и до Шодега, — «Моя жена и дочери, старшая почти ваша ровесница, были бы счастливы с вами познакомиться. Возможно, дядя позволит вам нанести нам визит. Наш городок летом весьма приятен. Вся Овернь стекается сюда лечиться от ревматизма. Вам, наверное, не хватает подруг ваших лет. Ах, конечно!» Восклицание вырвалось как бы само собой, и глаза гортензии загорелись. Но это была лишь мимолетная вспышка, которую быстро погасил горестный вздох. «Не знаю, позволит ли дядя?» «Он тоже довольно... довольно суров», — доктор Бремон рассмеялся. «Видел, видел», — уверил он ее. Что ж мы спросим его при следующем моем визите, если к тому времени он вернется? — А теперь, — прибавил он, вынув из часового кармашка толстую золотую луковицу, украшенную резьбой, — я вынужден покинуть вас, поблагодарив за столь очаровательное гостеприимство. — Могу я надеяться, что у вас найдется кто-нибудь способный довести меня до дому? Ваш кучер, должно быть, еще не пришел в себя. Действительно, Жером все спал, и отправиться с доктором в Шодек поручили Пьерони, что преисполнило его радостью и тщеславием. Он с детства умел править лошадьми, но доверили ему их впервые. А ко всему прочему, ему предстояло интересное приключение. Доктор Бремон... учитывая юные лета мальчика, предупредил Гортензию, что оставит его у себя на ночь и отошлет назад только на следующий день не слишком рано. — Он еще слишком юн для наших ночных дорог, — на прощание заметил врач. Когда же Гортензия попросила назвать сумму, причитающуюся ему за визит, он, смеясь, отказался ее объявить. Я улажу это с маркизом де Лазаргом. Не дело юным девицам платить за молодых людей. После его отъезда Гортензия поднялась к Этьену и предложила сыграть партию в шахматы, как делала это каждый день после полудня. В игре оба были примерно одинаково сильны. Она обучилась у отца, он своего наставника и находили живейшие наслаждения в этих поединках. «Можно подумать, что вы и доктор прониклись друг другу симпатией. Вы сегодня такая веселая», — заметил Этьен, пока Гортензия расставляла фигуру на доске, инкрустированной эбеновым деревом и слоновой костью. «И правда...» Я с тем большей охотой беседовала с господином Бремоном, что он показался мне очень добрым и благородным. А Хатьен, он не только не позволил мне оплатить визит, но к тому же пригласил погостить в его доме, где я могу видеться с его дочерьми, одна из которых моя ровесница. Как вы думаете, дядя разрешит? Это вам доставит удовольствие, не так ли? «Да. Признаюсь. Ах, не думайте, что я скучаю рядом с вами», — поторопилась она прибавить, опасаясь, что может его обидеть. «Но в монастыре я жила вместе с целым сонмом девиц моего возраста. А здесь при вас только Гадивелла». «Не пытайтесь извиняться, дорогая», — успокоил ее Атьен с улыбкой, которая очень ему шла. «Это так естественно». К несчастью, я боюсь, что мой родитель не даст согласия. — Ах, но почему? — Потому что доктор Бремон — это доктор Бремон, а вы? — Вы племянница маркиза де Лазарго, — с горечью заметил он. — Существуют преграды, которые мой отец никогда не пожелает преодолеть. «Мы бедны, как Иов, и, может быть, еще более нищий духом, но он ни за что не согласится это признать. В любом случае, не дурно, что доктор Бремон стал симпатизировать вам и с места в карьер вас пригласил. Что же в этом хорошего, если я все равно не могу принять его приглашение? Потому что Шодег всего в трех лье отсюда». Если в один прекрасный день вы убежите из замка, вас будут разыскивать везде, кроме как у доктора Бремона. Может быть, он поможет вам добраться до Клермона. Рука Гортензии привычным жестом подвинула фигуру, делая первый ход. На ее взгляд был по-прежнему прикован к лицу кузена. «Вы все еще лелеете мысль о бегстве?» — мягко спросила она. — Да. — Потому что мой отец не оставит вам выбора. У вас не будет иной возможности. — Но при всем том, у меня нет особого желания расставаться с вами, Атьен. Каждый проходящий день все более привязывает меня к вам. И меня тоже, Гортензия. Вот именно поэтому я хочу видеть вас счастливой. А здесь этому не бывать никогда. Невозможно жить счастливо в Лазарге. Партия в шахматы уже не шла так, как обычно. Произнесенные слова тяготели над юными душами, и молодые люди, погруженные в свои думы, стали слишком рассеяны. Этьен, вероятно, даже более кузины, поскольку он дал себя без труда обыграть. «У нас, Гортензия, сейчас ум не расположен к этому занятию», — с усталым вздохом заключил он. «Вам лучше прогуляться, чтобы воспользоваться последними лучами солнца, а то оно скоро зайдет». Соблазнившись солнечным днем, Гортензия решила последовать совету кузена. В своих недавних блужданиях в окрестностях замка она обнаружила на нависшем над потоком скалистом уступе славное убежище, маленький естественный грот, неглубоко вдававшийся в скалу, откуда открывался великолепный вид на долину. Там было чуть сыровато из-за мельчайшего водяного тумана, поднимавшегося от кипящей воды, но это не представляло неудобств для девушки. Она стала обживать маленький грот и уже трижды навещала его. Покидая замок, она встретила возвращающегося туда Эжена Гарлана. Вооруженный потухшим фонарем и небольшой матышкой. библиотекарь выглядел еще диковинней, чем всегда. Его одежды, особенно вязаный шерстяной колпак с таким же шарфом, обернутым вокруг головы, были заляпаны грязью и известью. Глаза напротив блестели точно свечки за огромными стеклами очков, а руки дрожали от возбуждения, и он говорил сам с собой. Поравнявшись с девушкой, он с безумным видом поглядел на нее. «Я нашел вход!» — торжествующе объявил он. «Я же всегда знал, что он существует! Я знал, знал!» Гортензия не успела спросить, о каком входе он ведет речь. Впрочем, он, быть может, и не ответил бы ей, ибо, казалось, ничего не замечал вокруг. Горлан уже скрылся в замке, не переставая жестикулировать и что-то бубнить, а Гортензия, пожав плечами, продолжила свой путь. думая о том, что возвращение к излюбленным изысканиям произвело весьма курьезное действие на их странного постояльца. Теперь он не только совершенно не занимался с Этьеном, но и пропадал по целым дням то вне замковых стен, то в своей библиотеке. Он появлялся, когда колокольчик созывал всех к столу, быстро проглатывал то, что оказывалось на его тарелке, и, не успев проживать последний кусок, бормотал слова «извинения» и исчезал. Положительно, этот оригинал с энтузиазмом встретил неожиданные каникулы, продолжающиеся благодаря отсутствию в замке Маркиза. Перед тем, как вывести к потоку, тропинка ныряла под кроны елового леса, а затем шла по краю небольшого лужка, Где уже раскрывались мельчайшие голубые цветки вероники, молодая трава из-за них отливала лазурью, и под лучами солнца напоминала морскую гладь. Гортензия с радостной улыбкой оглядывала этот прекрасный клочок земли, улыбнулась заодно и желтой трясогуски, пролетевший над ее головой. Она все глубже чувствовала прелесть сурового... и прекрасного края. Но внезапно очарование было нарушено. Едва Гортензия приблизилась к скале, послышалось грозное рычание. И почти в тот же миг она увидела устрашающий силуэт крупного рыжего волка, преградившего ей дорогу у самого входа в пещеру. Охваченная ужасом, Гортензия хотела закричать, Но ни единый звук не вырвался из ее горла. Она оглянулась, проверяя, есть ли хоть малейшая возможность убежать, и поняла, что погибла. Зверю с его длинными лапами хватит трех прыжков, чтобы настигнуть ее. Между тем собственные ноги отказались ей служить. и она застыла лицом к лицу с хищником, глядевшим на нее своими желтыми раскосыми глазами. Из его открытой пасти виднелись клыки, сверкающие безупречной березной, и свисал красный длинный язык. Уверенная, что настал ее последний час, гортензия лихорадочно искала в памяти слова молитвы, когда из грота донесся знакомый голос и Жан предстал перед ней с книгой в руках, являя собою отменно умиротворяющую картину. — Тихо, светлячок! — А, это вы! — он узнал Гортензию. — Но почему, вы не и тут же еще не успев договорить, он отбросил книгу и кинулся к ней, подоспев как раз вовремя, чтобы подхватить теряющую сознание девушку? Впрочем, это была всего лишь минутная слабость. Не успел волчий пастырь уложить ее на ковер из сосновой хвои, покрывающий пол пещеры, как она уже открыла глаза. Видя, что она приходит в себя, Жан засмеялся. — Это весьма благоразумно с вашей стороны, поспешить очнуться прежде, чем мне пришлось бы надавать вам оплеух, стараясь вызвать к жизни. Ну что, вам уже лучше? Она кивнула, приподнялась и тут же увидела, что волчище, так перепугавшее ее, теперь развалился у ее ног, уткнувшись мордой в лапы, как самый, что ни на есть, благовоспитанный пес. Жан ласково провел ладонью по настороженным ушам зверя, и тот приподнял голову, глядя на него. — Мне очень жаль, что он нагнал на вас такого страху. — Но вы же знаете, он не причинил бы вам зла. — Не понимаю, почему, собственно, вы так уверены в этом. — Потому что если бы у него были дурные намерения, вас уже не было бы в живых. Но вам нечего бояться, светлячка, он же вас знает. При случае он даже способен вас защитить. — Он это вам обещал? — нервно усмехнулась Гортензия. — Нет нужды. Я и так знаю все, что он мог бы мне сказать. И он знает. Он помнит ваш запах, ваш голос, и если уж я сказал ему, что что вы друг, этого достаточно. Когда гортензия потеряла сознание, книга, что была у нее под мышкой, выскользнула на земь. Жан подобрал ее, полистал, потом нашел место, отмеченное закладкой, и продекламировал с улыбкой. «Так вот что их тревожит. Дитя, которое не знает ничего, ни почему мы здесь, никто отец его. Вы читаете Андромаху. И что ж, сия печальная история находит отклик в вашем сердце? Это несчастная тоже ведь потеряла все — семью, дом, родину. А сверх того — супруга, состояние и даже свободу. Однако же у нее был ребенок, что несколько отличает ее случай от вашего. Вы об этом не задумывались? — Не без того, признаюсь. Вы также забыли упомянуть о той страсти, что она внушила победителю. Не заглядывая в книгу, Жан процитировал наизусть. «Сейчас, когда кругом меня враги теснят...» Мне так необходим ваш дружелюбный взгляд. Ужели вам свой трон и руку предлагая, И в вас жестокое увижу лишь врага я, И вызывая весь ахейский мир на бой, Не буду знать, за что я жертвую собой? Примечание. Жан Рассин Андромаха. Конец примечания. Он внезапно оборвал речь, и разразился смехом, поймав изумленный взгляд девушки. «Честно говоря, не рассчитывал произвести такое впечатление. Вы прямо онемели? В этом что-то есть, как вам кажется? Дикарь, волчий пастух, цитирующий Рассина — изрядная диковина, не правда ли?» «Я должна признаться, немного удивилась», произнесла она с улыбкой всего очарования, которое не ведала. Но откуда вы узнали это? От одного святого человека. Когда-то старый аббат Кейроль, бывший капеллан Лазарга, сжалился надо мной бедным зверенышем. Это был, да и есть, потому что он жив и поныне, настоящий книжник, хранивший в своей памяти целую энциклопедию. В ту пору он при любой погоде, под видом прогулки, необходимой для его здоровья, являлся в нашу хижину. А она стоит там, в лесу, на противоположном склоне холма, и Жан указал на скалы, обступившие один из извивов потока. Позже, когда он начал дряхлеть, мы встречались здесь. Вот почему я привязан к этому уголку и нередко с удовольствием сюда наведываюсь. Вы и сейчас обитаете в том же месте? — Ну да. Только ко времени ухода аббата я настоял на том, чтобы сиголена вернулась жить в деревню, в свой прежний дом. Сам аббат привез ее туда. Она заболела, и жизнь, которую мы вели, оказалась ей не по силам. С тех пор я остался один со светлячком и книгами, которые мне подарил мой благодетель. Почему же он уехал? Не ответив, Жан поднялся, отошел ко входу в пещеру. Он стоял к ней спиной, и его мощная фигура четко вырисовывалась в золотистом свете, льющемся снаружи. Некоторое время он пробыл там неподвижно, молча, и Гортензия поняла, что он не ответит. Что-то творилось в ее груди. Это было похоже на голод. Она не слишком понимала, что это такое, но ей вдруг захотелось, чтобы он повернулся к ней, подошел, опустил на нее взгляд голубых глаз, так похожих цветом и блеском на глаза Маркиза, но умевших глядеть с совсем другим выражением. Это желание было острым чуть не до боли, но Гортензия еще не знала, что его-то и называют любовью. Увлекаемая какой-то силой, которую не могла ни осмыслить, ни побороть, она тоже встала и подошла к нему так близко, что едва не касалась его. Она теперь могла видеть гордую линию его профиля и горьковатую складку, что ложилось у рта в минуты, когда он не знал, что за ним наблюдают. Не оборачиваясь, он почти шепотом произнес. «Я говорил вам, что вы можете меня позвать, когда пожелаете. Вы, видимо, этого не желали, поскольку я ничего не слышал. Однако же косой злыдень, дул нередко. Вы сказали, если я вам понадоблюсь». Я не осмелилась вас беспокоить по пустякам, разве что в минуту опасности. Боюсь, что вы постоянно в опасности. Мне всегда страшно за вас. Что вы делали с тех пор, как в замок привезли этого бедного, надломленного мальчика? И особенно после того, как дрожайший маркиз обрел вкус к путешествиям? Я постаралась помешать бедному мальчику, как вы его назвали, не сломаться совсем. Он захотел убежать. Ему не удалось, тогда он попытался умереть. «Это еще зачем?»